11. Колпак Для Колпака началась новая полоса жизни. Дружба с Артемом наполнила его существование новым смыслом. Он и сам не заметил, как начал скучать, ждать появления нового хозяина на улице. Весь день пес ходил за ним по пятам в крепости и за ее пределами. Самым замечательным и приятным было ощущение, что и человек тянется к псу. Лежа под утро в своем логое возле сарая, колпак сквозь сон следил за входом в солдатский кубрик. И когда после крика дневального рота подъем оттуда появлялись солдаты, Пес мгновенно смахивал с себя сон и внимательно высматривал Артема. Впрочем, в этом не было необходимости. Выбегая на улицу, Артемий первым делом кричал «Колпак! Ко мне, Колпак! Айда на зарядку!». С началом теплого сезона подъема объявляли на час раньше, в 5 утра, чтобы хотя бы начало дня провести без жары. Покинув кубрик, солдаты лениво бежали к проему в западной стене. Миновали внешний дувал и, обогнув позиции гаубичной батареи, выходили на вертолетную площадку, которая в это время дня превращалась в спортплощадку. Несколько раз, обезжав поле, приступали к зарядке – наклоном, приседаниям, растяжкам. Стоит ли упоминать, что колпак с радостным поскуливанием сопровождал бегущую роту и во время упражнений изо всех сил старался помочь – непременно оказываясь в самом неподходящем месте, чем вызывал беззлобную ругань солдата, с которым в этот момент пытался затеять игру. Покончив с физподготовкой, группы направлялись на уборку территории в крепостной парк «Сквелик», закрепленный за ротой. Вот тут начиналась настоящая игра, и такие моменты были наиболее дороги колпаку. Прометая дорожки парка, бойцы поднимали тучу пыли, из которой, словно черта из табакерки, Вдруг вылетал колпак, набрасывался на дивные сочные веники в полной уверенности, что вся эта работа затеяна с единственной и исключительной целью – позабавить заскучавшую собаку. К возмущению сержантов-дедов Артем практически не мог работать наравне с остальными. Все его время уходило на борьбу с собакой. Если же кто-либо из старослужащих начинал выказывать недовольство по поводу плохой работы Артемьева, и намеревался подкрепить устное внушение соответствующей затрещиной, колпак мгновенно оказывался тут как тут, злобно скалился на поборника справедливости и всем своим видом показывал, что шутить не собирается. Приходилось откладывать разборку до возвращения в кубрик, куда колпаку вход был воспрещен. Но Артем, в свою очередь, возвращаться в кубрик не спешил, резонно полагая, что после завтрака и построения буря поутихнет. И ему не припомнят выходок с колпаком. В половине случаев это срабатывало. После уборки солдаты толпой брели корыку, где принимались за умывание. С этим у Артема тоже были проблемы. Один раз показав псу, что это подходящее время и место для игры, он получил устойчивую реакцию. Пока игре не будет уделено хоть пять минут, нечего и думать умываться. Процедура называлась «Игрой в кусачу собаку». Согласно принятым условиям, Артем должен был пытаться захватить руками голову колпака, в то время как тот получал право захватывать в пасть кисти рук, долю секунды легонько придерживать их зубами и отпускать, давая возможность человеку сделать ответный ход. «Ах ты, кусачий собака!» — комментировал Артем со смехом, делая ложный выпад правой и тут же хватая собаку левой рукой. Он сидел на корточках, а колпак прыгал и резвился вокруг, припадая на передние лапы, отскакивая и наскакивая, уклонялся, хватал за пальцы, повизгивал от восторга, иногда даже забывшись, начинал громко лаять. Остальные бойцы наблюдали за игрой и хмуро улыбались. Иногда, потеряв контроль над эмоциями, они светлели лицами. Видимо, забавная возня человека с собакой вызывала воспоминания, возвращавшие их в детство, домой, прочь от суровой жизни гарнизона, от войны. Правда, умиротворение длилось недолго. Строслужащие брали себя в руки, лица вновь становились суровыми, а речи грубыми. «Эй, колпаки, а ну хорош фигней страдать!» Харре возиться, я сказал, припух!» Че улыбишься? Служба медом, кажется? Сейчас устроим тебе!» В соответствии с какими-то непонятными законами, человек в армии не имеет права чувствовать себя счастливым, не должен веселиться, улыбаться, смеяться. Считается, что смех страшное оружие. Он может подорвать основы, расшатать устои системы. Смех побеждает страх, а победа над страхом делает человека свободным. Система инстинктивно опасается этого и делает все, чтобы задавить ростки веселья. За дружбу приходилось платить, и Артем платил, и готов был продолжать хотя бы из чувства противоречия, несмотря на неоднократные предупреждения. Он не мог отказаться от игры с собакой. Уж больно счастливыми бывали такие минуты для обоих. А несколько лишних зуботычин от дедов-старослужащих не могли сильно ухудшить и без того горькую жизнь молодого солдата. А Колпак и вправду был практически счастлив. Раненная после отъезда хозяина душа стала заполняться новой привязанностью. Конечно, Артем не заменял прежнего хозяина. И все же как здорово было находиться рядом или хотя бы поблизости, ждать, ловить команду или просто взгляд. А разговоры... Сердце замирало от счастья, когда Артем приступал к беседам. «Дурная собака, колпак-колпацура! Что ж ты меня подставляешь, чертяка? Ну как мне быть с тобой? А как теперь без тебя? Ты ж всю роту извел, понимаешь? Эх, да что ты понимаешь!» Ревнуют они и завидуют. Такое вот простое объяснение. Колпак слушал внимательно и понимал абсолютно все. Просто он не мог ответить человеческим языком. Но он глядел в глаза Артема, и тот, казалось, слышал внутри себя голос, твердо заявлявший. «Да, все понимаю. Понимаю, что тяжело тебе. Но и мне было тяжело, поверь. Я тоже думал, что не выдержу, помру». «Но вот гляди, не умер, выдержал. Ты меня спас. Увидишь, и я тебе пригожусь». Помолчав, добавлял, словно и в самом деле читал эту старую книжку детства. «Ты же помнишь, мы в ответе за тех, кого приручили».